Через три недели после возвращения Юджина в университет война кончилась. Студенты, ругая, сняли военную форму. Но они звонили в большой бронзовый колокол и разожгли в парке огромный костер, прыгая вокруг него, как дервиши. Жизнь возвращалась в штатское русло. Серый хребет зимы был переломлен, приближалась весна. Юджин стал важной особой в маленьком университетском мирке. Он ликующе погрузился в его жизнь. Он выкликал в горле свою радость. По всей стране возвращалась, воскресала и пробуждалась жизнь. Молодые люди возвращались в университет. Листья развертывались нежной зеленой дымкой. Перья нарциссов вырывались из жирной черной земли. Персиковый цвет опадал на пронзительные островки травы. Повсюду возвращалась, пробуждалась, воскресала жизнь. С победной радостью Юджин думал о цветах над могилой Бена. Он пребывал в экстатическом иступлении, потому что весна победила смерть. Скорбь по Бену ушла куда-то на забытое дно его существа. Он был заряжен соком жизни и движением. Он не ходил. Он несся прыжками, он вступал во все общества, в которые еще не вступил, он произносил забавные речи в молельне, у курильщиков, на самых различных собраниях. Он редактировал газету, писал стихи, рассказы, он разбрасывался, не останавливаясь и не размышляя. Иногда ночью он мчался рядом с пьяным шофером в Эксетер или Сидны, и там, за заложенными цепочкой решетчатыми дверями, искал женщин, взывая к ним в свежем сумраке весеннего рассвета юным козлиным криком вожделения и голода. «Лили, Луиза, Рус, Элен! О, матерь любви, колыбель рождения и жизни! Каким миллионом имен тебя не назвали бы, я пришел!» Твой сын, твой возлюбленный, встань, Майя, у своей открытой двери, затерявшийся в дебрях негритянского квартала. Иногда, бесшумно проходя мимо, он слышал, как молодые люди говорили в своих комнатах о Юджине Ганте. Юджин Гант сумасшедший, Юджин Гант свихнутый. Это я, — думал он, — Юджин Гант. Затем какой-то голос сказал, он не меняет нижнего белья по шесть недель. Это мне рассказал один студент из его землячества. А другой добавил, он принимает ванну раз в месяц, надо-не надо. Они рассмеялись. Кто-то сказал, что у него блестящий ум, и все согласились. Он сжал когтями свое узкое горло. Они говорят обо мне, обо мне. Я, Юджин Гант, покоритель народов, владыка земли». Шива, воплощенный в тысячи дивных форм, в многоте и одиночестве души я бродил по улицам. Никто не сказал «я знаю тебя», никто не сказал «я здесь». Огромное колесо жизни, осью которого он был, неуклонно вращалось. «Почти все мы считаем себя черти чем», — думал Юджин. «Во всяком случае я. Я считаю себя черти чем». Потом на темной дорожке он услышал разговор студентов в их комнате и до крови сдавил свое лицо, рычать от ненависти к себе. «Считаю себя черти чем, а они говорят, что от меня воняет, потому что я не принимаю ванну. Но от меня не могло бы вонять, даже если бы я никогда не мылся. Воняет только от других. Моя неопрятность лучше их опрятности. Ткань моего тела тоньше, моя кровь, Тончайший эликсир, волосы на моей голове, мой спиной мозг, хитрые соединения моих костей и все соки, жиры, мышцы, масла и сухожилия моей плоти, слюна моего рта и пот моей кожи смешаны с редчайшими элементами. Они прекраснее и благороднее их грубого крестьянского мяса. В этом году у него на шее появился маленький лишай. Знак его принадлежности к петлиндам, залог его родства с великой болезнью, имя которой — жизнь. Он раздирал это место ногтями, выжег на шее язву карболовой кислотой, но пятно осталось, словно питаемое неисцелимой проказой, таящейся в его крови. Иногда в прохладную погоду оно почти исчезало, но в теплую погоду оно опять воспалялось, и он расчесывал шею в кровь от невыносимого зуда. Он боялся допустить, чтобы кто-нибудь оказался позади него. Он старательно садился спиной к стене. Спускаясь по лестнице в толпе, он испытывал невыносимые муки и поднимал плечи, чтобы воротник пиджака прикрыл жуткое пятно. Его волосы превратились в косматую гриву. Он не стригся отчасти из желания спрятать пятно. Отчасти же потому, что при мысли об устремленных на его шею глазах парикмахера он испытал бы стыд и ужас. Порой он начинал болезненно ощущать вокруг себя ничем не скверленную юность. Его страшило громогласное здоровье Америки, которая на самом деле скверная болезнь, так как никто не признается в своих болезнях. Он съеживался при воспоминании о своих утраченных героических фантазиях. Он вспоминал Брюса Юджина, все тысячи своих перевоплощений с зудящим лишаем на теле ему нигде не было места. Он болезненно воспринимал все свои физические изъяны, действительные или мнимые. Иногда по несколько дней подряд он был не способен видеть ничего, кроме чужих зубов. Он заглядывал в рот своим собеседникам, замечал все пломбы, пустоты, протезы, мосты. Он с завистью и страхом смотрел на безупречные челюсти молодых людей и по сто раз на дню разглядывал свои здоровые, но слегка пожелтевшие от курения зубы. Он яростно тер их жесткой щеткой, пока его десна не начинали кровоточить. Он часами тоскливо размышлял об испорченном коренном зубе, который со временем придется вытащить, и в диком отчаянии вычислял по бумажке, в каком возрасте он останется совсем без зубов. Однако, — думал он, — если я буду терять по одному зубу в два года после того, как мне исполнится двадцать лет, К пятидесяти годам у меня еще останется больше пятнадцати, потому что всего их у нас тридцать два, включая зубы мудрости. И это будет почти незаметно, если бы мне только удалось сохранить передние. Затем с обычной своей верой в будущее он подумал, к тому времени, наверное, дантиста научится вставлять настоящие зубы. Он прочел несколько стоматологических журналов, чтобы выяснить, есть ли надежда на пересадку здоровых зубов взамен прежних. И, наконец, он с задумчивым удовлетворением разглядывал свой чувственный, глубоко вырезанный рот с выпеченной нижней губой, заметив, что даже в улыбке он почти не открывает зубов. Он засыпал студентов-медиков вопросами о лечении, наследственных болезней крови. венерических болезней, рака кишечника и о пересадке желез животных человеку. Он ходил в кино, специально, чтобы поглядеть на зубы и мышцы героя. Он изучал рекламы зубной пасты и воротничков в журналах. Он заходил в душевые гимнастического зала и созерцал прямые пальцы на ногах молодых людей, с тоской думая о собственных искривленных и шишковатых. Он, стоя ногишом перед зеркалом, рассматривал свое длинное худое тело, гладкое и белое, если не считать кривых пальцев ног и ужасного пятна на шее. Оно было под жаром, но слеплено с изящной и мощной симметрией. Потом постепенно он начал извлекать жуткую радость из своего лишаян. Этот изъян, который не удавалось ни содрать, ни выжечь, Он связал с трагической наклонностью своей крови, которая иногда ввергала его в меланхолию и безумие, но он убедился, что ему кроме того присуще изумительное здоровье, благодаря которому он победоносно возвращался из пучин отчаяния. В книгах, в кино. На рекламах воротничков в собственных фантазиях о Брюсе Юджине ему никогда не встречались герои с кривыми пальцами, испорченными зубами или шаем на шее. Не встречал он и героини с таким недостатком ни среди светских дам Чемберса и Филипса, ни среди элегантных львиц Меридита и Уиды. Однако во всех своих теперешних фантазиях он любил женщину с шелковистыми, ярко-рыжими волосами и чуть усталыми фиалковыми глазами, с легкими морщинами в уголках. Зубы у нее были мелкие, белые и неровные, а когда она улыбалась, на одном коренном зубе блестела золотая коронка. Она была изысканной и немного усталой, дитя и мать, столь же древняя и непостижимая, как Азия, и столь же юная, как животворный Апрель, который вечно возвращается к нам, как девушка, любовница, мать и сиделка. Вот так, через смерть брата и болезнь, коренившегося в его собственной плоти, Юджин познал глубокую и темную мудрость — Да то ли ему неизвестны. Он начал понимать, что все изысканное и прекрасное человеческой жизни всегда тронуто божественной порчей, как жемчужница. Здоровье мы находим в пристальных взглядах собак и кошек, на гладких румяных щеках глупой крестьянки. Но он глядел на лица владык земли и видел, что они опалены, истощены прекрасной болезнью, мысли и страсти. На страницах тысяч книг он находил их портреты. Колбриш в двадцать пять лет. Чувственный веслогубый рот, нелепо разинутый, бездомно неподвижные глаза, таящие в своей бездне видение морей со зловещим альбатросом. Высокий белый лоб, голова, в которой Зевс смешался с деревенским идиотом. Худая морщинистая голова Цезаря, чуть помеченная жажда с боков. и грязящее застывшее лицо хана Хубилая, освещенное глазами, в которых мерцали зеленые огни. И он видел лица великого Тутмоса, Аспальты, Микерина и все головы непостижимого Египта, и эти гладкие, без единой морщины лица, хранившие мудрость тысячи двухсот богов. и странные дикие лица готов, и франков, и вандалов, которые явились как буря под взглядом старых уставших глаз Рима.